Глава третья. Золотой век американского капитализма. Сейчас уровень НДФЛ в 91% может шокировать, но в 1950-х так и было, а общая налоговая нагрузка держалась в районе 50%. Максимальный налог был снижен в 1960-х до 70%. Но все равно с текущими 37% это не сравнить. Хотя, по факту, самые богатые платят порядка 27% с доходов. Они хорошо умеют их скрывать и прикидываться, что доходов-то никаких и нет. Медианный работник в 1960 году получал 5600 долларов в год и платил 22% налогов. Сейчас медианный работник платит порядка 11%. Многие считают, что огромные налоги на сверхбогатых – пример того, как государство распускает руки. Но тогда максимальная ставка касалась доходов выше полутора миллионов в год. Это уже в современных цифрах. В 30 раз больше медианной зарплаты. Такой доход представлялся доходом среднего гражданина за всю жизнь, поэтому высокий налог никого особенно не пугал. Корпоративные налоги были тоже довольно высоки. В 50-е и 60-е годы максимальная ставка крутилась около 50%. Это куда больше, чем 21%. после снижения налогов в 2017 году. Сейчас многие республиканцы критикуют высокие налоговые ставки, ну типа что если богатых людей и крупные компании обложить дополнительными налогами, то снизится экономический рост. Почему-то 70 лет назад это никому в голову не приходило. Ишь ты, рост снизится. А если не снизится? В 1993 году Билл Мачо Клинтон поднял налоги на богатых с 31 до 39,6%. Консерваторы предсказывали кризис, но вместо этого экономика дико росла. Было создано 23 миллиона рабочих мест, а ВВП рос 32 квартала подряд. Самый длинный период за всю историю. В 2001 и 2003 годах Джордж Буш снижал налоги, ограничив верхнюю планку 35%. К тому же он снизил налоги на дивиденды и прирост капитала. Это как раз основная часть дохода ультрабогатых. Консерваторы ожидали буйный рост, которого не случилось. Наоборот, в 2008-м грянул финансовый кризис. Снижение налога на дивиденды никак не повлияло на зарплаты рабочих и на инвестиционные программы большого бизнеса. Обама попытался вернуть налоги, и экономика даже стала расти чуть быстрее. В Калифорнии, например, налоги на богатых одни из самых высоких, но и экономический рост там выше, чем в других штатах, и богачей гораздо больше. Это, конечно, не означает, что усиленное налогообложение не ведет к экономическому росту, а уменьшение налогов ведет к рецессии. Тут закономерность непростая, и в классической экономике описывается кривой Лаффера. До определенного момента поднятие налоговой ставки повышает налоговые сборы, но после определенной точки только снижает, так как экономическая активность оказывается придушена. Казалось бы, логично. Но некоторые исследования говорят о том, что кривая лаффера для корпоративных налогов в США вообще оказывается плоской. Это аргумент против тех, кто ждет от олигархов больших зарплат сотрудникам или инвестиций в свою страну. Напомню, что в 1960-е профсоюзы были очень сильны. и к тому же играли заметную политическую роль, защищая рабочие места. Налоги на богатых и на корпорации были высоки, а доход от постоянного роста производительности доставался всему населению, и хозяевам бизнеса, и работникам. Зарплаты росли, но не так, как сейчас, когда топ-менеджер получает в 100 раз больше рабочего. Тогда они росли у всех. Доход распределялся более справедливо. Простая математика. Вот есть босс с зарплатой в 200 тысяч рублей, и работники с зарплатой в 50 тысяч рублей. Разрыв в 4 раза. Если фирма прибыльная, и она вдруг решает повысить зарплату всем сотрудникам на 20 тысяч рублей, то разница становится 220 к 70, что равно 3 целым 14 сотым. Не в 4 раза, как было а в 3. Сейчас же от роста производительности выигрывают топ-менеджеры и акционеры компании, а вовсе не линейный персонал. А иногда управленцы богатеют даже при отсутствии роста. Они получают премии, бронируют себе золотые парашюты и платиновые дирижабли, порою просто изображая бурную деятельность. Потому что могут. Вообще вопрос роста зарплат топ-менеджеров интересен многим аналитикам из разных стран. В благополучный, по нынешним меркам, 2019 год журналист BBC Фернандо Дуарте опубликовал интересную статью. И вот что в ней интересного. Оказывается, 4 января радостный день для британских топ-менеджеров, потому что в этот день они уже заработали годовой доход обычного работника. Аналитики Bloomberg сравнили ситуацию в 22 странах, и везде все примерно так же. Только в четверти стран из списка зарплаты топов и работяг отличаются в 60 раз, а средняя разница находится в промежутке 127-265 раз. А лидерам в списке оказались США. Дуарте ссылается на книгу американского журналиста Сэма Пиццегатти «Аргументы в пользу максимальной зарплаты». Высказываясь в пользу ограничения зарплат руководителей, Сэм пишет, «В большинстве крупных корпораций обычным работникам пришлось бы трудиться более трех столетий, чтобы заработать столько, сколько их генеральный директор зарабатывает за год. В Макдональдс типичному работнику пришлось бы проработать 3101 год». Если вы не Дункан Маклауд, от таких перспектив можно и приуныть. Однако американские государственные программы 50-х, космическая гонка, научно-исследовательские лаборатории, полномасштабное дорожное строительство, прокладка телекоммуникаций приносят плоды и по сей день. Даже разработка атомного оружия колоссально двинула фундаментальную науку, а ведь ее полностью финансировало государство. Государству нужны были физики и инженеры, и нужно было финансировать соответствующие вузы. Эти ребята придумали компьютеры и интернет, а базовые принципы работы мобильных телефонов были заложены уже тогда, в тех самых американских НИИ. Кстати, наши ученые тоже в этом участвовали. В декабре 2000 года Нобелевская премия в области физики досталась не только американцам Герберту Крэмеру и Джеку Килби, но и еще кому? Жаресу Алферову. Он там что-то напридумывал с полупроводниками, и весь мир офигел от восторга. Интересный факт. Работы Алферова проводились еще в 1960-1970-х годах в Советском Союзе. Кроме оборонного и космического применения, идеям ученого нашлось место и в повседневной жизни. Появились считыватели штрих-кодов, оптические мышки и дисководы. Были придуманы ультрамодные лазерные телевизоры, оптоволоконные интернет и мобильные телефоны. Все эти вещи созданы с использованием идей деда Жореса. Это еще один камень в огород триклдаун экономики. Но камень хороший. А как вы думаете, американцы опередили Советский Союз? Они просто переняли лучшие его идеи. Пока в Союзе искореняли жвачку, хитрые янки втихую строили социализм. Как? Укрепляя госсектор. В 1960-х в США была значительно улучшена система социальной защиты. Линдон Джонсон подписал указ о внедрении Medicare и Medicaid. Сейчас их используют миллионы американцев. Да, в те времена медицинское страхование было доступно не всем. Но в целом это было общемировое движение, и американцы ощущали, что медстраховка должна быть частью их послевоенного величия. А в последние десятилетия, если учесть инфляцию... Финансирование Национального института здоровья вообще-то падает, за что американцы не неиллюзорно троллят сенатора Рэнда Пола, призывающего снизить бюджет организации, который и так растет год от года. А то эти ученые в говне моченые берут бюджетные деньги на изучение Эболы и смотрят, как мухи сношаются. Что ж, Скотт Плетчер действительно изучал сексуальную жизнь плодовых мушек, только делал он это отнюдь не на эболовские гранты. Да и результаты той работы легли в основу исследований влияния Пола на стабильность генома при старении. К слову, половая жизнь мушек в свое время помогла Моргану изучить механизмы передачи болезней от родителей к детям, за которые он получил Нобелевскую премию. Любопытен и еще один факт. Почему-то именно жена Ренда Пола купила акции компании Гелид, которая выстрелила с лекарством от ковида 26 февраля 2020 года, за две недели до того, как ВОЗ объявила пандемию. А теперь угадайте, кто предоставляет сенаторам закрытые отчеты в области здравоохранения. Верно, все тот же национальный институт. Это если не замечать совершенно неадекватных цен на медобслуживание, которые выросли за последние 30 лет кратно сильнее инфляции. Надо признать, что множество товаров и услуг, которые определяют американское технологическое лидерство сейчас, включая создание кремниевой долины, было придумано как раз в золотой век американского капитализма. В последние годы индустрия научных исследований продолжает уходить в частные руки. В 1955 году было 60% на 40% в пользу государства, сейчас 70% на 30% в пользу бизнеса. И многие считают, что именно поэтому США теряют лидерство в науке. В 2022 году кое-кому стало понятно, что США проигрывает Китаю гонку за внедрение технологии 5G. Развитию и экономическому росту мешает, сюрприз, нет. Высокое расслоение. Богатые живут с капитала и на потребление выделяют меньшую долю своего дохода. Средний класс откладывает мало, а основную часть дохода тратит, вызывая, собственно, экономический рост. Это относится ко всем развитым и не очень странам Противоположный подход, так называемая триклдаун-экономика, для роста не годится. Надо сказать, что ярчайший представитель триклдауна – это как раз Россия, некоторые постсоветские республики и вообще страны с олигархическими режимами. Триклдаун – это просачивание. Вроде того, что если в пентхаусе прорывает воду, то несколько этажей под ним зальет и в конце концов даже бездомный в подвале сможет постирать носки. Заманчиво? Пожалуй, нет. Базовая идея в том, что олигарх на свои несправедливо заработанные Если не сказать сворованные, деньги содержат армию прислуги, фэмили-офис, пользуется массой услуг профессионалов с высокой добавленной стоимостью и профессионалок с низкой добавленной социальной ответственностью. И мультипликатор его трат достаточно велик. Он покупает самолеты, яхты, дома, а их нужно проектировать, производить, обслуживать. И все эти траты перетекают, в конце концов, в экономику страны. Только вот олигарху без разницы, кто научил Снежану играть в длинные нарды, да и вино в его подвале появляется сразу в бутылке. Богачи стремятся наслаждаться высоким уровнем жизни уже сейчас, и они часто и легко эмигрируют, перевозя с собой капиталы и прячась от налогов в новом месте. Очевидно, что деньги так просто никуда не просачиваются. Траты богачей утекают в экономике тех стран, в которых существуют и развиваются крепкие и предсказуемые государственные институты и технологии. Технологии, которые увеличивают конкурентоспособность производства и повышают уровень жизни. А их создают почему-то не олигархи, а компании с распределенным акционерным капиталом и профессионалы с хорошим образованием, которые без государственной поддержки создать практически нереально. Да и не только образование. Частник вообще не очень стремится вкладывать деньги в проекты, которые окупятся только лет через 20, а может и все 50. Отсутствие или недоразвитость государственных институтов принято считать штрафом на инвестиции на развивающихся рынках. В 1215 году в Англии была составлена Великая Хартия Вольности, от которой начинается исчисление демократических институтов в современном мире. Тогда это был инструмент для защиты баронов от вольностей короля. То есть институты — это следствие борьбы элит за собственные права, которые постепенно просачиваются и до остальных граждан. Теперь давайте наведем оптику и взглянем на последние 40 лет. Еще ни в одной развивающейся стране не проходила бы приватизация частной собственности без каких-то мутных схем. Так на шахматной доске возникают инвесторы, или те самые бароны из 1215-го, которые мыслят довольно банально. Актив для них — это черный ящик, и если его трясти, оттуда сыплются деньги. Сам актив им достался в этом случае не рыночным способом, а значит, не имеет справедливой оценки стоимости даже в глазах инвестора. Но место красит человека, а потому замшелые олигархи 90-х постепенно превращаются в разумных собственников, которые требуют такого же разумного вложения собственных прибылей в развитие бизнеса. В этот момент и происходит перелом в восприятии горизонта возврата инвестиций, потому что дивиденды — это уже точно свои деньги. Вот так вместо 700 лет изменения начинают происходить со скоростью, которую можно увидеть в рамках жизни одного-двух поколений. и 21 век этот процесс явно ускорит. Олег Лактюшин, автор телеграм-канала Trade Talk. Что же до США, то они не раз вели себя как социалисты, находясь в трудном положении. Взять хотя бы новый курс Рузвельта, дико не понравившийся американским магнатам за вмешательство государства в общественные и экономические дела, но поддержавший страну в кризис. Или не менее критикуемую Тарп, Troubled Asset Relief Program, Барака Обамы, которая тоже стабилизировала экономику за счет прямого вмешательства государства. Но мы сейчас о золотом веке, который многие американцы вспоминают с ностальгией благодаря чему? Реальному экономическому росту, который доставался всем. Сегодня наша планета гораздо более разношерстна, чем в 1960 году. Многие считают, что возвращение к социализму – большое благо. Вы же наверняка слышали про Берни Сандерса. Хотя, скорее всего, вы слышали, что он сумасшедший. Каким вообще стал мир за последние полвека? Более или менее справедливым? По-разному. Что мы видим однозначно, так это отсутствие скачков. Нет стран, которые из очень неравных стали самыми равными на свете и наоборот. Все распределены на некотором отдалении от диагонали. А вот если смотреть по размеру населения... то мир стал чуточку несправедливее. Страны с крупным населением находятся выше линии стабильности. Но это все еще не весь мир. Причины этому можно искать в высокой инфляции, в отвязке доллара от золота, в невиданной глобализации да много в чем еще. Но факт в том, что шикарная жизнь нескольких знаменитостей и богатеев стала раздувать ожидания всех остальных. В двухтысячных появились соцсети и еще сильнее усугубили проблему. Все знают, что есть люди, отдыхающие в невероятно красивых отелях, люди, которые летают на private jet'ах и катаются на Lamborghini. Каждый может задать себе вопрос: почему это Билл живет круто, а я нет? Что он делает такого, что не могу сделать я? Всего два поколения назад никто такие вопросы не задавал, даже если и встречал кого-то богаче себя. Я не пытаюсь убедить вас в том, что в 50-е США была какой-то суперсправедливой державой, и теперь они или мы Должны попытаться эту систему вернуть вместе с самым вкусным мороженым и колбасой, не из бумаги. Нет. Просто ностальгия по 50-м у нас по 1961-му. Лучший пример того, что происходит, когда ожидания растут быстрее доходов. И каждый из нас, вне зависимости от заработка, должен задуматься о том, как этого избежать. В 2000-е и 2010-е многие американцы были оскорблены подачками от правительства. Им нужно было не это. Им нужна была прежняя работа. Им нужно было вернуть достоинство Золотой век капитализма отличался широким средним классом и низким расслоением. Медианный доход позволял содержать семью даже с развлечениями. Сейчас это очень сложно. Неудивительно, что многие захотели вернуться в те времена. Выходит, что снова Великая Америку могут сделать высокие налоги и защита трудящихся. То есть для полного счастья Америку надо сделать Внимание! Великой и социалистической. Снова.